И вот недавно Игорь Самсонов пошел на отчаянный шаг. На этапе в колонию он сбежал из-под стражи, а дальше повел себя совершенно неожиданно. Он сообщил о минировании вокзала и все ради того, чтобы привлечь внимание к своей записке. Это был крик души человека, оказавшегося в безвыходной ситуации. Сейчас его послание активно обсуждается в сети. Рукописную записку показали на экране.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 А потом, когда одумалась, ее уже и не спрашивали. Только теперь в студии она говорила без нервных всхлипываний, обреченно и возвышенно, словно каялась. Шилов умело поднял градус дискуссии. «Девять лет! Девять лет строгого режима! Вот цена минутной слабости! Слова могут убить, если эти слова — ложные показания!» Аудитория негодующе загудела.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 Их воспоминания сопровождались ранними фотографиями Самсонова, где он выглядел простым пареньком, радующимся жизни. Для контраста показали видео с заключенными, выходящими из автозака в окружении вооруженных конвоиров. «Побег из-под стражи преступления, мы не спорим, но обвинительный приговор невиновному еще большее преступление», возвысил голос ведущий и дал слово адвокату Ефиму Брасину, завсегдатаю телевизионных шоу.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 Она не закончила фразу, опустила взгляд на большой живот, горестно вздохнула, понимая, что не сможет сидеть в стороне, как бы этого не хотела. Дело Самсонова напрямую связано с ее репутацией. Один громкий скандал перечеркнет все прежние заслуги. Марат покачал головой, прекрасно зная ее характер. О спокойствии можно забыть. — Хотя бы поешь, — попросил он. Елена задумчиво обхватила живот. Декрет или служба?